Поездка в Шотландию. Эдинбург. А теперь на север, на север. Бегут мимо графства за графством. В одном коровы лежат, в другом стоят. Кое-где пасутся овцы, кое-где лошади, а порой видны только вороны. Появляется серое море, скалы и болото. Исчезают живые изгороди, и вместо них тянутся каменные заборы каменные заборы каменные деревни каменные города за рекой твит каменная страна мистер бон был почти прав когда объявил эдинбург красивейшим городом на свете город действительно красив своеобразный каменно серой красотой там где в других городах течет река здесь проходит железная дорога по одну сторону старый город по другую новый с широкими, как нигде, проспектами, и куда ни посмотришь, всюду видны статуи или церкви. В старом городе страшно высокие дома, каких нет нигде в Англии, а на шестах, перекинутых через улицы, полощется белье, словно флаги всех национальностей. Этого тоже нет в Англии. На улицах чумазые рыжие ребятишки. И этого нет в Англии. И кузнецы, и столяры, и всякие интересные дядьки. Этого нет в Англии. И удивительные переулочки «winds» или Клоузес, их нет в Англии. И толстые, растрепанные бабы, каких нет в Англии. Словом, здесь начинается такой же народ, как в Неаполе или у нас. Смотрите, как странно. У здешних старинных домов дымовые трубы торчат по фасаду вместо башен, как я нарисовал. Кроме Эдинбурга, этого нигде на свете не встретишь. Город расположен на холмах. Иной раз бежишь куда-нибудь, и вдруг под ногами у тебя глубокая зеленая долина с красивой рекой. Идешь, а над головой у тебя перекидывается по мосту другая улица, точно в Генуе. Или попадаешь на совершенно круглую площадь, как в Париже. То и дело приходится удивляться. Войдешь в парламент, а там толпами снуют адвокаты в париках с двумя хвостиками сзади, точно лет сто назад. Идешь полюбоваться на замок, который так живописно стоит на отвесной скале, и по пути натыкаешься на целый оркестр волынщиков и компанию хайлендеров. У них штаны из клетчатых пледов и шапки с ленточками, зато волынщики носят юбочки в красную и черную клетку, и на поясе мешочки из козьей шкуры. В сопровождении целого оркестра барабанщиков Они гудят на блеющих волынках удалую песню. Взвиваются палочки над головами барабанщиков, вьются и подскакивают в удивительном диком танце, а волынщики с голыми коленками блеют воинственную песню и выступают по замковой эспланаде мелкими шажками, словно балерины. Бум-бум-бум-бум-бум! Палочки вьются все быстрее, скрещиваются, взлетают, и вдруг музыка переходит в траурный марш, волынки выводят бесконечную тягучую мелодию, горцы стоят на вытяжку, позади них замок шотландских королей, а еще дальше вся страшная, кровавая история этой страны. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, палочки пляшут над головами бешеный хитроумный танец. Да, здесь музыка все еще зрелище, как в старину и волынщики подпрыгивают в такт, перебирая ногами, как нетерпеливые кони перед битвой. Другая страна и другие люди. Это провинция, но провинция монументальная. Страна сравнительно бедная, но сильная. Лица здесь смуглые, фигуры коренастые. Зато девушки красивее, чем в Англии, и красивые чумазые ребятишки. Жизнь раздольная, молодецкая, наперекор кальвинизму. Честное слово, здесь мне очень понравилось, и от радости я вам дам еще в придачу море Улейта и Нью-Хевена, холодное стальное море, синие раковины на память и привет с рыбацких барок. И еще добавлю древнее живописное местечко Стирлинг с замком шотландских королей. Если бы вы стояли у старой пушки на замковом бастионе, и в руках у вас был ключ к шотландским горам, что бы вы там увидели? Перед замком ходит балерина со штыком в клетчатом килте. Десять шагов к воротам, десять обратно, смирно, на караул, к ноге. Балерина встряхивает юбочкой и, танцуя, возвращается обратно. На юге — поле битвы Роберта Брюса, на севере — синие горы, а внизу, по зеленому лугу, вьется река Форт, так как ни одна река на свете не вьется. Вот я и нарисовал ее, чтобы каждый видел, что эта река красивая и радостная. Примечание. Мистер Бон. Бон Джеймс родился в 1901 году во время пребывания Чапика в Англии, редактор газеты Манчестер Гардиан, автор работ об Эдинбурге. Роберт Брюс, вождь восстания шотландцев против английского господства. 1274-1329. Впоследствии провозглашен королем Шотландии с 1306 по 1329. В 1328 добился у Англии признания независимости Шотландии.